Я полагаю, однако, что суровый взгляд, направленный на новое время, было бы наивно считать простым осуждением. Я бы сказал скорее, что два великих философа обнажили двойственность этой эпохи, которая является и вырождением, и прогрессом одновременно, и, как все свойственное человеку, в своем рождении содержит зародыш кончины. Эта двойственность нисколько не уменьшает, на мой взгляд, значение последних четырех веков истории Европы, к которым я ощущаю тем большую причастность, что лично я не философ, а романист. В самом деле основоположником нового времени является не только Декарт, но и Сервантес. Возможно, именно Сервантеса, оба сторонника феноменологической философии не стали брать в расчет, вынося приговор новому времени. Я хочу сказать этим следующее. Если философия и науки действительно позабыли о человеческом бытии, то совершенно очевидно, что именно с Сервантесом сложилось великое европейское искусство, которое есть не что иное, как исследование этого самого позабытого бытия. В самом деле, все великие экзистенциальные темы, которые Хайдеггер анализирует в своей работе «Бытие и время», считая их забытыми всей предшествующей европейской философией, были обнажены, раскрыты, освещены четырьмя веками европейского романа «Роман, По-своему, следуя своей собственной логике, один за другим раскрыл различные аспекты существования. С современниками Сервантеса он задается вопросом, что есть приключение. С Сэмюэлом Ричардсоном принимается постигать то, что происходит внутри, обнажать потаенную жизнь чувств. С Бальзаком обнаруживает врастание человека в историю. С Флабером исследует терра пасю по пору инкогнита повседневности. С Толстым начинает интересоваться вторжением иррационального в поведение человека и принимаемые им решения. Он зондирует время, неуловимое мгновение прошлого с Марселем Прустом, неуловимое мгновение настоящего с Джеймсом Джойсом. Он вместе с Томасом Манном изучает роль мифов, которые, явившись из глубин времен, управляют нашими поступками. Эт Катара, Эт Катара. Роман постоянно и преданно сопровождает человека с самого зарождения нового времени. Страсть к познанию — которую Гуссерль считает сущностью европейской духовности, овладела им для того, чтобы он проник в конкретную жизнь человека и защитил ее от забвения бытия, чтобы свет был постоянно направлен именно на мир жизни. Именно в таком смысле я понимаю и разделяю упорство, с каким Герман Брох повторял «Единственное право романа на существование» раскрыть то, что может раскрыть один только роман. Роман, который не раскрывает ни одного доселе неизведанного элемента бытия, аморален. Познание — единственная мораль романа. Я бы еще добавил следующее. Роман — это детище Европы. Его открытие, хотя и осуществленные на разных языках, принадлежат всей Европе. Преемственность открытий, а не накопление ранее написанного, составляет историю европейского романа. Только в наднациональном контексте ценность одного произведения, то есть значимость открытого им, может быть в полной мере услышана и понята.